Ларион Михайлович Прянишников. Высокий, худой, со светлыми саколиными глазами, острый, прямой взор. Я помню его ещё молодым человеком, когда он бывал у нас при жизни отца. Отец мой хорошо рисовал, и Ларион Михайлович уговорил отца дать брату Сергею учиться живописи. И я поступил тоже на учиться архитектуре. Что и проделывал с начала года 2. Ларион Михайлович отчасти, как родственник, хотя и дальний, меня недолюбливал, так как я всё говорил поперёк. Да и в живую писатор всё поперёк. Так жалею, он не очень-то меня жаловал. А у меня вообще завелась в жизни черта. Не жалуешь, ну и ничего. А любил я его всей душой и считал талантливейшим человеком. Главной чертой его была ясность ума, трезвость понимания. Всё сентиментальное, всё сладкое было ему не в макоту, противно. Если кто-нибудь скажет красочки и тюдики, уголёк, конечно, он сейчас же поправит. Его эстетике мешало всё расслабленное. Это был мужчина, это был честнейший человек, человек свободы и силы. Искание моего колорита он называл Антимония. Осенний день Левитана, разноцветные штаны, мою картину «Море и камни», написанную на Черном море, назвал «Морским свинством». Словом, он признавал только мощь в идее и сюжете и понимал характер русской жизни и русского типа как редкий художник. Когда раз заговорили о мотиве в пейзаже, То он просто ушёл, замечательно посмотрев своим на нас соколиным глазом. Но однажды в головном классе я писал голову, и он сказал Перову что-то. Пришёл Перов, а за ним пришёл смотреть весь натурный класс, а я ничего не понял, и никто ничего мне не объяснил. Выходило так, что Ларион Михайлович до досады жалел меня, что делаю не то, что нужно. И все только живопись для живописи. И только когда я написал Охотников, и одного, который в галерее Третьякова, он меня немножко простил, да и то не очень. Когда в школу после Трутовского назначили в директора Виппера, то многое изменилось. Новый директор стал приказывать и турять. Главную оппозицию держал Ларион Михайлович. Потом назначен был Философов. Ещё стал хуже. И свободная душа Ларионова Михайловича сильно горевал, даже я думаю, сократилось тем самым его жизнь. Помню однажды спор. Евграф Семёнович Сорокин считал, что анатомии нужна. Прианишников, что не нужна или только поверхностно. Сорокин говорил, что надо делать всю конструкцию, даже внутренних органов. И кешки нужно, спросил Лёрён Михайлович. И кешки из досады ответил Евра Семёнович. Ну, хорошо. Я буду писать тебя в шубе. Нет, я сначала буду писать кешки, потом рубашку, жилет, сюртук, а потом уж шубу, рассердился Лёрён Михайлович и ушёл. Конечно, тот и другой понимали значение анатомии, но поскольку Виппер назначил трёхлетний курс как человек который не знает, что нужно художник, а что доктору, толэрион Михайлович и протестовал в такой не лишённой остроумии и примоты форме.